Глава 26 «Слушай, ты же знаешь Андрея Рема?» Я дождалась, пока он кивнул. «Что можешь о нём сказать?» Он неопределённо пожал плечами и как будто задумался. «Ничего конкретного. Познакомился с ним там же, где и с остальными. На встречах городских вампиров. Я не местная, если что. А в чём дело?» «Ни в чём», — прикусила я язык. «Забудь». В конце концов, это наше личное. Захотелось позвонить домой. Что там происходит? Но вместо этого я повернулась к Стасу. «Пойдём вместе?» «А почему сразу я?» «Не пойду я, на это не подписывался. Хочешь сидеть в машине наедине с трупом?» «Блин!» Он раздражённо хлопнул дверью, и мы с Никитой весьма кстати остались вдвоём. «Ты пока подожди тут. Сама позову, если что». «Почему?» «Слишком часто заходила в компании голодных вампиров», — отшутилась я. «Ещё вопрос. Ты знаешь, какая у Андрея фамилия?» «Ремесов». Я прищурилась. Что-то знакомое. Но мысль мелькнула, как тень. На краю сознания. И тут же растворилась. «Может, просто слышала где-то похожее?» «Скоро буду» пообещала я и вылезла вслед за Стасом на холодную, продуваемую всеми ветрами парковку. Как не хочется объясняться с охотниками. Меня и так здесь недолюбливают. Может выгрузить их товарищей на асфальт и смотаться? Я бы так и поступила, если бы не собиралась с ними поговорить. И на этот раз более обстоятельно. Барменша оказалась подружкой убитого. Я сидела с ней в подсобке и пыталась взять показания. Но девушка комкала у губ грязный платок и упрямо смотрела в пол. Я устроилась на продавленном ящике напротив и ждала, пока она дойдёт до кондиции. Она уже сказала дважды «ничего не знаю», но так не бывает. Пока меня ни в чём не обвиняли, хотя внутренне я ждала, что кто-нибудь выскажет идею, что убийство — дело моего дружка но, видно, они побоялись обломать зубы об городскую охотницу. После небольшой суматохи тело внесли внутрь и устроили прощание. Пустой бар уже был битком, и люди всё прибывали. «Почему ты не хочешь говорить?» — вздохнула я. Молчать она могла до утра, но у меня такой возможности не было. «Ладно», — решила я, — «посиди тут». «Я сейчас вернусь». Я вышла обратно в зал и прищурилась, выискивая Стаса. Он расположился за столом, вокруг столпились охотники и галдели. А он старательно конспектировал показания. Со стороны это напоминало картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Я помахала рукой, и Стас подошёл ко мне. «Что-нибудь узнал? Девчонка как воды в рот набрала. Скрывать что-то». Стас зашелестел страницами блокнота. «В последний раз его видели позавчера. Вёл себя как обычно, был весёлый. Говорил, работа может подвернуться через недельку, если какое-то дело выгорит». «Какое?» «Не в курсе». Стас пожал плечами. Убитый не распространялся. «У нас болтать о будущих делах считается дурной привычкой. Можно спугнуть удачу». «Ну, или подарить её конкуренту». «Он вербовал кого-то?» — спросила я. «А это как?» «Ну, искал себе подельников или просто хвастался. Зачем он говорил о работе?» «А, нет, скорее намекал». «И кто тебе это рассказал?» Стас обернулся к столику. «Вон тот, крайний, в синей шапке. Встретил его в городе, не здесь. Этот». «В шапке ходил фантом. Работу подыскивать. И встретил покойного». «Фантом, говоришь?» — задумчиво хмыкнула я. «Ладно. Если закончил, иди в машину. Сейчас с девчонкой разберусь и вас по домам развезу». «Я тебя лучше здесь подожду». Я вернулась в подсобку и присела на ящик. В позе охотницы ничего не изменилось, разве что она отвернулась в сторону». «И часто твой приятель ходил фантом?» «Ничего не знаю, ни про какой фантом!» Вдруг огрызнулась она, и я заметила, что охотница злится. «Мы мало общались, понятно? Поссорились!» Я с минуту изучала её лицо и пришла к выводу, что разговаривать бесполезно. «Хорошо!» Я поднялась. «Кажется, тебе не до разговоров, так что пойду. Может, этот вампир и к вам заглянет?» «Подумай». Я подождала, но клиентка не дозрела. Мне оставалось только уйти. На обратном пути в машине царила тишина. Не знаю, как остальные, а я ни о чём не думала. Разгружала мозги и тупо крутила баранку. Никита Первый нарушил тишину. «Всё плохо. Две первые девчонки. Мужика убить сложнее, тем более охотника. Убийца не один, это точно». Я об этом догадалась ещё в квартире Виолетты, так что оставила замечание без внимания. «Я хочу наведаться в Фантом», — сообщила я. Убитые проститутка туда ходили как минимум. Надо посмотреть ещё раз. «Когда?» «Завтра», — решила я, услышав, как устало зевнул Стас. «Ах, да», — вспомнил Никита. «То задание, которое ты давала утром». «Я его нашёл». «Кого?» — не поняла я. вампир этого, который якобы неправильный адрес дал. Я его нашёл. Съездил в гостинице, обошёл кругом». «Она закрыта», — перебила я. «Ну да. А с другой стороны вход в подвал. Этот вампир из тех, кто не появляется днём на поверхности, поэтому поселился в закрытой гостинице. Очень удобно». «Так он что, подсевший?» «И ты молчал?» «Яна. Вряд ли он убийца. Я с ним пообщался. Нормальный мужик вроде. В гости приехал». «И ты так запросто к нему пошёл? Без предупреждения и страховки?» Я начала закипать от этой незамутнённой беспечности. «А что мне грозило?» Никита фыркнул. «Я же вампир. Что он мне сделает?» Купил букет цветов и пришёл. Вроде как от администрации. Крофин собой привёз. Показывал. Я бросила гневный взгляд в зеркало заднего вида. Ну да. Я как-то упустила из виду, что под ударом нормальные люди, а не кровососы. Наверное, выражение лица меня выдало, потому что Никита спросил. «Яна, за что ты так не любишь вампиров?» Я оставила вопрос без ответа. «Да, не люблю. Но мне неуютно со всеми. И с вампирами, и с охотниками. Даже с людьми. Я с радостью основала бы персональное общество Яны Кац и наслаждалась одиночеством. Я хочу встретиться с ним лично». Как можно нейтральнее произнесла я. «Без проблем», — отозвался он. «Я у него номер взял. Договорюсь». Никиту я отвезла первым. Осталось забросить Стаса, и я свободна. Я с пробуксовкой выбралась из заснеженного двора, и когда мы оказались на проспекте, Стас неожиданно ляпнул. «Может, это месть?» «Почему это?» «Понимаешь, убийца хоть и забирает кровь, но убивает не ради неё. Простые измерения покажут, что вампиру троих за этот период будет мало». Между жертвами слишком большой и разный промежуток времени, особенно если их двое. Я слышала, в людях литров 5 крови. Ты считаешь, 15 литров на неделю не хватит? Даже на двоих? А ты всерьёз думаешь, что эти пять литров можно сцедить без остатка? Это у никита бы спросить. Но если это месть, тела никогда бы не нашли. Может быть, это месть кому-то другому? «Занятный способ», — хмыкнула я. «Давай я позвоню Никите и проверю версию», — предложил Стас. «Я только за». Стас дозвонился и с энтузиазмом изложил свою версию, но выслушал ответ и помрачнел. «Ну?» — с интересом спросила я, когда он отключился. «Он не знает», — возмутился тот. «Тоже мне вампир». Я подавила усмешку. «Стас, они все разные. Не все могут подтвердить твою гипотезу, опираясь на личный опыт. У многих его просто нет». «Какие они тогда вампиры?» «Ну, зубы-то на месте». Я свернула к дому Стаса и остановилась у подъезда. Он словно бы нехотя выбрался и склонился, заглядывая в окно. «Я ещё подумаю». Он поморщился. Вряд ли смогу уснуть. Лучше усни. Завтра идём в Фантом. Я вернулась на опустевший ночной проспект. Наступившая в салоне тишина ранила меня. Голоса и звуки пропали. Я слышала только, как гудит дорога. Ну и неплохо. Ничего не отвлекает. Кусая губы, я думала над тем, что сказал Стас. «Это кто-то местный, уверенно». Убийца хорошо разбирается в местной каше. Сегодняшнее место убийства наглядно это доказало. Надо поговорить с Эмилем, у кого есть ключи от квартиры. Может и месть, кто знает. Но точно не Андрей. Даже предполагать такое неприятно. Он ведь меня отпустил. Значит, собой владеет. Мне предстояла встреча с Ренатой и Андреем, а на закуску объяснение с Эмилем. Проблемы на эту ночь только начинаются. «Клёвый вечер!» — вздохнула я, грустно глядя на сыплющий в лобовое стекло снег.